Глава восьмая. Рири. Морган выплыл из глубокого сна без сновидений. Склон холма, где находилось его убежище, был усыпан сломанными ветками и горами мокрых листьев, подобно развальным разоренных замков, но буря прошла, и ослепительно синее небо сияло между деревьями. Когда Морган зашевелился, его движение напугали маленький теплый комочек, завернутый в его плащ, и он начал извиваться. Длинные пальцы потянулись вверх, а тихонько потянули за усы, которые Морган не брил с того дня, как они покинули лагерь Ситхи. И он вспомнил все события ужасной ночной бури. Он немного развернул плащ, чтобы взглянуть на существо, которое держал на руках. Когда на него упал свет, маленький зверёк стал издавать тихие звуки боли или тревоги: ри, ри, ри. Казалось, его беспокоила одна из передних лап. Морган снова ощутил холод, и на мгновение ему показалось, что он смотрит на себя со стороны, заблудившийся голодный юноша, пытающийся подружиться с диким зверьком. Он размером с жирную курицу, подумал Морган, или кролика, который помог бы мне продержаться несколько дней. Но пока холодная часть его разума обдумывала это, другая пришла в ужас от такой идеи. Существо смотрел на него, заячий рот приоткрылся в тревоге, словно зверёк понял её мысли. Его тёмные глаза были настолько похожи на глаза ребёнка с белой каёмкой вокруг зрачка, что на Моргана накатила волна тошноты. Это было безумием. Одна из тех вещей, о которых ему рассказывал дед, когда кто-то слишком долго оставался в одиночестве. Скоро он начнёт разговаривать сам с собой, быть может, даже с воображаемыми людьми. «Я не стану», — сказал он вслух, — «я не позволю этому случиться». Морган наклонился и поставил маленькое существо на землю перед входом в расселину. Зверёк посмотрел на него широко раскрытыми глазами, но не сделал даже попытки убежать или хотя бы отползти подальше. «Ну, давай», — сказал он, — «беги к своему дереву». Морган махнул рукой в сторону дерева, но зверёк с тревогой посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Полный гнева, который питал глупый и отвратительный голод, Морган грубо подхватил маленькое существо. Оно запищало от боли, понёс его по склону, поставил на сухое место и решительно пошёл обратно к расселине, упрямо не оборачиваясь назад. Когда Морган вернулся к своему убежищу в скале, он продолжал слышать плач зверька. Он не походил на вой брошенного щенка или мяуканье котёнка, скрыты были стоны на высоких нотах, и между каждым следующим ри, Морган слышал всхлипывание, совсем как у человеческого ребёнка. Его волосы у него на затылке встали дыбом. Я должен таскать еду, сказал себе Морган. И мне нужно убраться подальше от проклятого бесконечного леса. Я не могу позволить себе заботиться о каком-то животном. Но в сознании Моргона возникла таинственная связь между существом, упавшим с дерева, и его сестрой. Ему вдруг почти показалось, что она оставила плачущую лилию одну в лесу. Когда Моргон вернулся к повальному дереву, он обнаружил, что маленький зверёк тихонько свернулся на земле, пытаясь спрятать личико на животе, и без особого впрочем успеха. На мгновение Моргону показалось, что зверёк умер, его сердце сбилось с ритма, хотя холодный часть его разума продолжал удивляться, почему ему не всё равно. Но когда он поднял зверька, тот открыл глаза и мрачно на него посмотрел. «Чик», — укоризненно сказал он, а потом добавил уже мягче. «Ри, ри». «Может быть, ты ночное существо?» — сказал Морган. «Может быть, тебя следует отпустить в темноте?» «Ну кто ты такой?» Он перевернул зверька на спину. Тот несколько раз проворчал сердитый Чик и принялся отбиваться ногами и извиваться. На животе у него Морган обнаружил два ряда сосков и ничего похожего на пенис. «Значит, ты она, Рии, а не он, Рии!» Он рассмеялся, а потом задумался. «Может быть, он сходит с ума?» «Так что ж ты за зверь?» Моргану никогда не доводилось видеть никого, похожего на эту зверушку, в некоторых аспектах напоминавшую обезьяну. Например, руки с пальчиками, но с конечностями мордочкой, как у кролика или белки, и обрубком хвостика. «Что ты ешь? И что, о, милосердный бог, есть мне?» Морган нигде не видел кустов с ягодами, не узнавал никаких съедобных растений, А голод требовал, чтобы он сдался, лёг под дерево, мы заснул. Но он понимал, какая ему грозит опасность. Вот так всё и начинается, сказал он себе. Мне кто-то рассказывал: сначала испытываешь голод, а потом уже нет, и тебе просто хочется спать. Потом ты умираешь. Наверное, это говорил дед. И тут он вспомнил жуки. Кажется, дед как-то сказал, что питался в лесу жуками. Его сжавшийся желудок затрепетал, то ли от отвращения, то ли от голода, он и сам не знал. Новый компаньон Моргана тянулся через его плечо, словно пытаясь что-то схватить широко разведенными руками. Морган повернулся и увидел нечто вроде ореха, растущего на соседнем кусте. Раньше он его не замечал. Плод был размером с каштан и покрыт колючими, плотно прилегающими чешуйками. Зверушку снова помахало лапой. Морган сорвал плод с ветки и протянул зверушке. Но она могла пользоваться только одной лапкой. Другую ей приходилось прижимать к груди, и орешек или зернышко упало на землю. Морган недовольно наклонился и поднял его, затем приложил к раненой конечности, а она придерживала его с другой стороны. Затем зверушка принялась грызть чешуйки длинными зубами, вскоре ей удалось содрать существенную часть кожуры. Внутри оказался плод кремового цвета, похожий на орех, но запах от него шел скорее фруктовый. Зверушка съела половину плода и выпустила его из лап, словно он перестал существовать. Морган поднял его, стер грязь и снял часть кожуры ногтем большого пальца. Запах оказался не таким сладким, как у ягоды, но Моргану он понравился. Тогда он откусил кусочек. Вкус был нейтральным, во всяком случае, горечи Морган не почувствовал. Он подождал, чтобы проверить, не отравился ли, но когда прошло некоторое время, и у него не возникло неприятных ощущений, если не считать прежней пустоты в желудке, Морган быстро очистил остаток диковинного плода и быстро его проглотил. Затем сорвал еще несколько штук, которые не утащили птицы и насекомые. Съел еще один и предложил другой своей спутнице. Но она, очевидно, насытилась. Во всяком случае, от угощений зверушка отказалась. «Наверное, мне следует дать тебе имя. Кто ты? Чикри? Рири?» Он решил, что будет называть ее Рири, что звучало как имя. Но она была из Чикри, ведь он видел и других таких же существ, быть может, даже ее семью. «Интересно, ищут ли они ее?» Подумал Морган, и это заставило ее вспомнить про Лилию и своих родных. А ему совсем не хотелось о них сейчас думать. она оставила зверушку на сгибе руки и отправился на поиски новой пищи. Так у них возникло партнёрство. Морган позволял зверушке выбирать плоды или растения, которые ей нравились, и в большинстве случаев оказывалось, что он и сам может их есть. С некоторыми ничего не получилось, как, например, с кистью красных ягод, которую Ри радостно слопала, а Моргану после них вырвало через сотню шагов. Однако большая часть того, что она ела, оказалась съедобной, хотя далеко не всё показалось ему вкусным. Они вместе оборвали листья цветущего растения. У них оказался острый вкус, и рот Морганна наполнился слюной. А позднее отыскали дерево, плоды которого напоминали маленькие коричневые яблоки, но у них был вкус книжного клея, и они потрескивали на зубах, как соты. Жолуди оказались слишком горькими, и Морган смог съесть лишь несколько, но рядом в тени он обнаружил небольшие травянистые стебли, которые Рири принялась радостно поглощать, а Морган даже получил от них удовольствие, потому что они были влажными. К тому моменту, когда не добрались до вершины горы над Расселиной, солнце клонилось к деревьям на западе, и поднялся ветер. Морган уже понял, что отсюда ему в новь откроется только лес. Он видел широкую долину, дальше начиналась новая возвышенность, закрывавшая обзор. И он решил, что проведёт следующую ночь в Расселине, несмотря на то, что гроза прошла. Когда не вернулись в прежнее убежище, Морган устроил нечто вроде постели для зверушки из своего плаща. А потом, после долгих поисков сухого хвороста, сумел развести костёр на склоне возле входа в расселину. На ужин у него осталось лишь несколько чешуйчатых плодов без мяса, которые он мог бы пожарить или вина, чтобы избавиться от тревог. Но впервые за последние несколько дней у него не болел живот. Сидя у костра и грея его огня руки, он вдруг почувствовал неожиданное умиротворение. Морган вытащил книгу Эйда, которую ему подарила мать, и в свете костра вслух прочитал один из гимнов церковного хора. Зверушка, заснувшая на его плащение, обратила особого внимания на текст из книги. Но знакомые слова напомнили Мургану о том, как он сидел в часовне между матерью и отцом, слушая отца Нулиса, и это воспоминание позволило ему быстро уснуть. Квина считала, что младший Сненек самый лучший парень из всех, что ей довелось встречать в Ментахоке или в любых других горах Иконука. Он знал больше любого мужчины Иконука его возраста, Но мог с некоторый помощью признать, что знает далеко не всё. А особенно квину радовало, что он любил её родителей так же, как она. Она и представить не могла, что сумеет найти того, кто будет так идеально ей подходить. Впрочем, иногда возникали моменты, когда она испытывала очень сильное желание стукнуть своего нукопика большой тяжёлой палкой. Конечно, именно мне следует бросать кости, повторил он, наверное, в третий раз. Это будет для меня отличной практикой. Но ты рассердишь моего отца, предупредил квин. Как всегда, стоило Сненнуку взять что-то в голову, его было трудно убедить отступиться. Но у меня особый долг перед принцем Моргомном. Твой особый долг состоит в том, чтобы слушать и учиться. Квинны испытывала облегчение, что может говорить на родном языке. Она устала от того, что лишь с большим трудом могла выражать свои мысли на языке жителей равнин. И насколько я вижу, этот твой особый долг есть нечто одностороннее. Принц Моргман считает иначе. Теперь же твой долг делать то, что говорит мой отец, поющий «Никто не ценит твоего отца больше меня», — снова начал он. Квина, Сненек, — позвал Бенобик с другой стороны лесного лагеря. «Я бросил кости. Идите сюда, нам нужно поговорить». Ее мать Сискви ушла помыться в ручье, а Квинна и Сненек уселись на земле возле круга, начерченного Бенобиком. Ее отец смотрел на россыпь костей взглядом, который Квина так хорошо знала. Разочарование в морщинах на лбу, прищуренные глаза. Он поднял руку, требуя тишины. Жест явно предназначался Снэну, который переполняло желание что-то сказать. Волчица Вакана несколько раз их обошла, потом улеглась рядом с хозяином и положила огромную белую голову ему на колени. Бинабиг погладил её, но продолжал смотреть на россыпь брошенных в третий и последний раз костей. "В первый раз кости сказали противоестественное рождение", начал Бинабиг. "Да, Снэнок, я помню, что у тебя уже выпадала такая комбинация, когда ты бросал кости для принца". «Дай мне еще немного времени подумать, пожалуйста». Он наклонял голову то в одну, то в другую сторону, глядя на пожелтевшие кости под разными углами. «Раз уж мы ищем Моргана, это имеет определенный смысл. Какую бы тучу ты ни увидел на его небе, Снэнек, она останется на его горизонте. Но у меня нет ощущения, что на этом история заканчивается». «Однако такое может быть», — сказал Снэнек, который уже не мог сдерживаться. «Возможно, приближается время, когда что-то изменится, и он потеряет то, что ожидалось». Бенобик сдержанно улыбнулся. «Да, такое может быть». Он снова повернулся к костям. «Но второй бросок означал нежданного гостя. И это кажется мне странным, ведь такой же редкий результат получился, когда я бросал кости для деда Моргана, короля Саймона, в те дни, когда мы только познакомились. Это было давно, в начале войны короля Бурь». «Что это значит, отец?» спросила Квина, главным образом, чтобы помешать говорить с Ненеку. Ее нареченному было просто необходимо понять, Если ее отец выглядит беспристрастным, то из этого еще не следует, что он пребывает в хорошем настроении. «Я не знаю», — признался Бенобик, — «но это такой странный результат, что после королевского броска я обратился к свиткам Уки-Кука, который ношу с собой, чтобы проверить, не забыл ли я что-то важное. Однако там говорится то, что я и так помню. Связь с не отбрасывающей тени и предполагается, что есть или будет вмешательство со стороны непредусмотренной четверти». И всё же это важно, так как второй бросок показывает, как мы можем улучшить наши шансы. Бинабику улыбнулся. Предсказание судьбы костями не является необратимым, дочь моя, но как и катящийся вниз большой камень, обладает немалой силой. Чтобы изменить его направление, нужна удача и правильный выбор момента. Я согласен, мастер, сказал Сненик. Улыбка Бинабика слегка померкла. Я рад это слышать, Сненик. Квинни не нравилось, когда ее отец и нареченные были недовольны друг другом. Она встала и принялась изучать границы поляны, избегая мест, где уже побывала Вакана. Обнюхивала траву, топталась на месте или мочилась. «Я слушаю», — заверила она отца и Сненека. «Продолжайте, пожалуйста». «Вот что вызывает у меня наибольшее сомнение», — сказал Бенобик. «Смотри, последний бросок костей. Развернутый дротик, и я не вижу тут никакого смысла. Скажи мне, что тебе об этом известно, Сненек». Квина услышала, как ее возлюбленный сделал глубокий вдох, ведь ему, наконец, дали шанс высказаться о вещах, которые он изучал, и испытала благодарность к Бенобику, который его пожалел. Она подумала, что на самом деле могла извлечь урок из терпения отца, ведь существовала вероятность того, что она проведет существенную часть своей жизни, недовольную мужем. Сненек был добрым и умным, но слишком высокого мнения о себе. Ее отец даже иногда называл его «баран с косичкой», но только не в те моменты, когда думал, что она его не слушает. — Развернутый дротик может означать многое, — начал Сненек. — Да, — перебил Убинобих, — ты прав. Но расскажи мне о том, что имеет смысл для нас здесь и сейчас. — Оно может означать, что наш враг ближе, чем мы предполагаем. И это важно сейчас, в особенности, если принца ищет кто-то еще. — Хорошо, продолжай. — Это также может означать, что следует приготовиться, и те, кто собирается защищаться, оказались недостаточно внимательны, когда выстраивали оборону. Бенобик нахмурился, но сейчас это лишь означало, что он погрузился в размышления. Да, Сненек, ты прав, но я не думаю, что сейчас это существенно и считаю проявлением слабости думать о том, что нам следует бояться в ситуации, когда нас со всех сторон окружает опасность. Если Сненек и обиделся на возражения Бенобика, он не показал вида, и его ответ показался Квинни обдуманным. Вы показали мне то, о чем я не подумал, мастер. Квин наклонила, чтобы изучить сломанные ветки у подлеска и послала своему наречённому безмолвную мысль о любви и гордости. Хорошо сделано, Сенесса, ты учишься, учишься по-настоящему. Но на этот раз у меня нет никаких откровений, сказал Бенабиг. Получился странный последний бросок. Складывается впечатление, что над принцем висит слишком много различных вариантов, как у мужчины, идущего с непокрытой головой по галерее сасулек в Ментахоке. Он собрал кости и сложил их в мешочек. Мы будем продолжать наши размышления, Сненик. Если у тебя появится какая-то идея, поделись ею со мной без колебаний. Бинабик вновь заговорил легко и непринуждённо, но только если я не буду спать в этот момент. Теперь, когда их разговор закончился, Квина позволила себе вмешаться. Идите сюда, пожалуйста, все. Я думаю, что вам стоит на это взглянуть. Она отошла на несколько шагов от края поляны. По её просьбе Бинабик остановил Вакану. Волчица повиновалась, но в её взгляде читалась глубокая хитрость. Что ты заметила, дочь? Вот, она указала вниз, её отец присел на корточки возле едва заметной звериной тропы. Взгляните сюда, здесь сломанные ветки. Тут прошёл кто-то большой, не олень, но по размерам не как не меньше. Возможно, медведь, быстро сказал Сненок. В этой части Альтхорта живёт много медведей, они достаточно крупные и вполне могли сломать ветки. Любопытно, сказала Квина. Пройди на несколько шагов дальше, скажи мне, наречённый, носят ли медведи в этой части Альтхорта сапоги. Она указал на очевидный след на земле. И до того, как скажешь мне, что это оставил олень или корова, пожалуйста, обрати внимание на отметки, оставшиеся от подошвы, следы прошивки. Я их вижу, Квина, сердито ответил Сненик. Не вредничай, дочь, сказал Бинабик. Ты сделала замечательную находку. Кто-то, носящий сапоги, действительно проходил здесь. Ты нашла новый след, по которому мы пойдём дальше. «У тебя всегда был самый острый взгляд», — сказал ей Сненок, и в ее голосе прозвучали лишь слабые нотки зависти. «Благодарю», — ответила Квина. После возвращения матери Квины, черные волосы которой были влажными, а глаза блестели от удовольствия после купания, они пошли по следу Моргана, временами ее утеряя, в особенности, когда он шел по открытой и твердой земле, но при помощи носа Вакана и глаз Квины всякий раз находили продолжение. Близился вечер. Солнце уже зависло над горизонтом, лес наполнился тенями. Вакана остановилась, тихо зарычала, и шерсть у нее на загривке встала дыбом. Бенобик успокоил волчицу, дал сигнал Квинне и остальным остаться с Ваканой, а сам опустился на четвереньках и пополз вверх по склону. Он двигался медленно, стараясь не производить ни малейшего шума, и так, чтобы ветер дул ему в лицо. Вскоре он исчез из вида, но Квинн еще не успел начать тревожиться, как Бенобик вернулся и показал, чтобы они следовали за ним и не шумели. Когда Вакана оказалась рядом с Бенобиком, он сжал руку ее за гривок, чтобы она оставалась с ним. Перед самой вершиной холма он жестом показал, что им следует остановиться. Солнце уже почти скрылось, и небо быстро темнело. На дальней стороне склона вдоль густых зарослей ежевики бежали медведица и два медвежонка. Ветер неожиданно переменился, и через несколько мгновений медведица поднялась на задние лапы, чтобы осмотреться. Затем снова опустилась на четвереньки и повернулась в ту сторону, где прятались кануки. К Вине стало страшно. Медведица была крупной, почти такой же большой, как ледяные медведи у них дома. Кроме того, с ней были медвежата, что делало ее еще более опасной. Оказавшийся рядом с ней Сненек вытаскивал что-то из заплечного мешка. — У меня есть как раз то, что нужно, — прошептал он. — Дротик, смазанный глубоким сном. — Убери, — резко приказал Бенобик. Сненок удивлённо на него посмотрел, продолжая искать по стеной дротиковую духовую трубку, словно его руки ещё не слышали того, что дошло до души. Но я буду осторожен, и займу позицию против ветра. Нет, Бенабик нахмурился. Убери оружие, мы поговорим об этом позже. Сненок изо всех сил постарался скрыть обиду. Подожди, пока он объяснит, прошептал Квинне Сненику. Он не говорит подобные вещи без причины. Они смотрели, как медведица, так и не увидев прямой угрозы, повернулась и побежала в прежнем направлении, изредка останавливаясь, чтобы поесть ягод. А потом аккуратно шлёпнула зазевавшегося медвежонка, если он пытался забраться в заршли. Они довольно долго насыщались, пока не спустились вниз по склону в направлении перпендикулярном к тропе, по которой шли тролли. Бинобикс с облегчением вздохнул. "Теперь я могу говорить", сказал он. "Пожалуйста, поделись со мной своими мыслями, Снэник. Ты собирался использовать дротик?" чтобы нас защитить, защитить Квину. Глубокий сонты сказал, напомнил Бинабиг. Конечно, что-то менее сильный лишь разозлил бы медведицу. Однако медведи ушли, и никто из них не был разозлён. Не загадывай ему загадки, муж мой, сказала мать Квины. Такое поведение нельзя назвать добротой. Снынок разочарован, поджал губы. Всё могло обернуться иначе. В таком случае мы бы не вели этот разговор. Бенабик взмахнул своим посохом, и Квина увидела, что он разобрал его так, что получилась духовая трубка. «У меня имелся собственный дротик, младший Сненек, но я не хотел его использовать. Ты можешь сказать, почему?» Сненек устал и покачал головой. «Нет, мастер, я могу лишь гадать, а вы не любите, когда я так поступаю». Бенабик улыбнулся, его взгляд уже не казался таким недовольным. «Я не против догадок, но они должны быть основаны на знаниях. Вот тебе знания». Если ты попадёшь дротиком в медведя, он заснёт, верно? И будет спать до захода солнца, а также проспит часть ночи. — Да, наверное, так и будет. Бенобик кивнул. — А медвежата? Что будут делать они? Останутся на холоде, без защиты. Без медведицы они не смогут найти свою берлогу. Но через некоторое время она проснётся. — А что будет, если появится самец, пока она спит, Снэмек? Некоторые из них съедают чужих медвежат. Теперь улыбка Бенобика стала озорной. «Конечно, нам этого не понять, но так уж устроен мир, подобные вещи случаются. Вот почему медведицы внимательно следят за медвежатами, кстати, поэтому они никогда не приходят в места, где самая лучшая охота». «Но они всего лишь медведи», — заметил Сненек, не сумевший скрыть своего недовольства. Казалось бы, Набик его пожалел. «Ты очень умный юноша, и я не сомневаюсь, что когда-нибудь станешь превосходным поющим, Сненек. Но ты еще многого не знаешь». Сейчас ты находишься в очень необычном месте, которое не сильно отличается от нашего дома в Минтахоке. «И вновь мой добрый муж», — сказала Сискви, — «я прошу тебя не загадывать загадки с Ненеку. Помоги ему понять, что ты видишь сам». «И именно так я и пытаюсь поступать, любимый», — ответил Бенамик. «Мы находимся в Альдхорте с Ненек. Кстати, тебе также следует это понимать. Квина, здесь никто не может с легкостью забрать чью-то жизнь». Эта часть леса связана многими песнями ситхи, песнями, которые смущают чужаков и прячут хозяев леса от тех, кто их ищет. Им достаточно сложно противостоять даже при помощи знаний, полученных мной от Укикука и от самих ситхи. Но, продолжал Бинабик, подняв палец, Вальдхорт есть и более древние силы, древнее присутствие. Какие, например, нетерпеливо спросил Сненок, чьи обеды исчезли, уступив место пробудившемуся любопытству. Я не знаю. Я в любом случае не стану о них говорить, пока нахожу здесь. Мы не у себя дома, это не наше место, мы здесь гости. Наречённый Квин не больше не выглядел расстроенным, лишь неуверенным. Вы хотели сказать, что если бы мы причинили вред медведям, с нами случилось бы что-то плохое. А если мы подстрелим на обед кролик или перепёлку? Я хочу сказать, что забрать жизнь, чтобы поесть это одно дело, а причинить вред животному из-за нетерпения или лени, ну, подозреваю, что к такому здесь могут отнестись по-другому. Вы постоянно это повторяете, мастер, но я боюсь, что не понимаю вас. Кто мог быть нестись? Если бы я знал, всё было бы иначе. На самом деле, у меня есть лишь предчувствие старой легенды, и они, легенды и мои предчувствия подсказывают, что из за исключением мелких животных и птиц для пропитания мы не должны причинять вред ничему, что нам не угрожает. Бинобик немного подумал. Быть может, будет безопаснее, если мы вообще никому не будем причинять вреда, даже для того, чтобы наполнить желудки. У нас ведь есть небольшой запас еды. Хлеб и сушёная рыба воскликнул Сненик, который обожал тушёных кроликов и не мог скрыть ужас, появившийся у него на лице. Хлеба будет достаточно. Не думаю, что стражи леса волнуют судьбы рыбы мёртвой с прошлого лета, весело сказал Бинабик. Я считаю, что такой пищи можно есть сколько угодно. Моргоно приснился странный сон, в котором он был драконом в саду, где со всех деревьев и растений свисали драгоценные камни, блестящие на солнце. самоцветы, красные, как кровь, зеленые, как трава, оранжевые, желтые, яркие и точно золотые монеты. Во сне он знал, что сад принадлежит ему и только ему одному, но он лежал, свернувшись посреди своих сокровищ, слушал шелест листьев и шорохи мелких животных. Кто-то пришел, чтобы его обокрасть, и он проснулся с быстро бьющимся сердцем и яростным желанием защитить свою собственность. В первый момент, когда Морган еще окончательно не проснулся и глаза у него слепались, Он услышал странные шорохи, в точности как во сне. Сначала он подумал, что маленькая Рири куда-то ушла, но она вернулась в комочек у его живота, как и в тот момент, когда он заснул, а маленькая лапка крепко сжимала край его куртки. Он наклонился, выглянул из рассеянности, чтобы посмотреть, что за шум он услышал. И Рири протестующе сонно пробормотала: "Чик". А тот, кто издавал звуки, тут же убежал, и наступила тишина. Морган еще больше высунулся наружу, придерживая Рири, чтобы она не шумела, но не заметил ничего необычного. Тогда он положил ее на свой плащ и выбрался из расселены под слабые утренние лучи солнца и обнаружил небольшую кучку орехов и фруктов, аккуратно сложенную на склоне в нескольких шагах от входа в их убежище. Морган опустился рядом с подношением на колени, пытаясь понять, что это значит. Он мог бы все унести в двух руках, но гроздья ягод и остро пахнущих орехов были разложены на листьях, словно крошечные слуги приготовили завтрак, пока он спал. И только тут он сообразил посмотреть наверх, увидел темные глаза существ, подобных Рири, наблюдавших за ним с деревьев, но наблюдатели мгновенно исчезли из вида на более высоких ветках. Он собрал подношение, потому что оно не могло быть ничем другим, и вернулся в расселину. Его предположение оказалось верным. Рири взяла все, что он ей принес, и не просто без малейших подозрений, но и с очевидным удовольствием. Несмотря на еду, добытую ими вчера, Морган вновь почувствовал сильный голод и хотя позволил Рири сделать выбор, взял себе львиную долю. Некоторое время не молчи ей, есть не считать удовлетворенное ворчание Рири и треск скорлупы. А воздух становился всё более тёплым, и лес начал просыпаться и оживать. Защебетали первые птицы, потом загудели и застрекотали насекомые. Существа, которых он назвал чикри, сделали ему подарок. В течение всей трапезы эта мысль согревала Моргана. и он чувствовал себя в безопасности. Лишь после того, как они закончили, и Рири с довольным мехом принялась приводить в порядок свой мех на животе и руках, Морган сообразил, что, скорее всего, еда была выкупом, данью, которую платят крестьяне, чтобы убедить разбойников или лишившихся земли рыцарей пройти мимо, не причиняя им вреда. «Они меня боятся», — понял Морган. Потом у него появилась еще более странная мысль. «Так мы живем в замке. У нас есть мечи, лошади и доспехи, и все отдают нам еду и золото». Мы думаем, что они нас любят, но что, если это не так? Что, если никакой любви нет?» Он вдруг вспомнил свой сон про дракона и вновь пережил свои чувства, когда лежал в оцепенении и с подозрением прислушивался к шуму сновавших вокруг маленьких существ. «Неужели дома они так думают и о нас, люди, которыми мы правим? Не как о своих законных властителях, не как о спасителях, но как о монстрах, которых они должны убедить не убивать их и не есть». Мысль была неприятной из-тех, что быстро не исчезают.